Какой загадочный многозначительный вид можно будет напускать на себя? Сколько людей будет боязливо и приниженно ожидать притянутых к ответу или помилует из снисхождения? А сколько можно будет узнать пикантных подробностей, чтобы потом доверительно поделиться ими с приятелем или братом, женой или любовницей, а также удивить и распотешить веселых собутыльников? циничная усмешка скользнула по грубоватой физиономии тайного советника Гайсберга. Господа помоложе на миг скинули маску бесстрастия и прищурясь подмигнули друг другу. Предложение господина фон Пфлуга было принято. Сперва Зюса допрашивали по этому пункту на пленарном заседании. Профессора Шепф и Гарпрехт отказались при всем присутствовать Зюз располнел обрюзг, сгорбился лицо сделалось шире карие глаза были уж не такими выпуклыми и быстрыми смягчились на лбу над переносицей появились поперечные борозды движения стали медлительнее печать мудрого лукавого спокойствия лежала на нем Когда его спросили, имел ли он плотские сношения с крестьянками, он сперва удивленно взглянул на судей. Он и думать забыл о законе, карающем смертью подобное сожительство. Настолько давно не применялся этот закон. Он объяснил вопрос злобным любопытством, желанием во что бы то ни стало унизить его, и, не понимая, куда клонят, судьи промолчал. Тайный советник фон Гайсберг заорал, вспылив, чтобы он перестал ломаться и сию же минуту перечислил всех баб, с которыми спал. Еврей внимательно посмотрел на господ судей, переводя вдумчивый взгляд с одного на другого. Затем сказал сухо, без иронии, что ему непонятно, какое это может иметь связь с государственной изменой, и чеканкой неполноценной монеты. Господин фон Пфлук прикрикнул на него, что это их судей дело, а ему не мешает обуздать свое жиловское нахальство. зю стоял, покачивая головой, размышлял. И вдруг вспомнил ту статью Государственного уголовного кодекса в которую давным-давно не принимали всерьез, а ему привели когда-то, должно быть, в шутку. Ах так, таким устарелым, заржавившим бутафорским оружием решено его прикончить. Из-за такой нелепицы должен он умирать. Разум воскрес прежний блистательный зюз. Он выпрямился, метнул быстрый крылатый взор судьям, произнес четко насмешливо. «Отрицать, что я спал с христианскими женщинами, я не стану. Господа судьи могут, если пожелают, приговорить меня за это к смерти. Вся Римская империя будет смеяться. И не надо мной». Разъяренные судьи накинулись на него наперебой крича, вопя, негодуя на его наглость, а он стоял и слушал холодный невозмутимый. Он видел их всех насквозь, видел их звериную злобу, жестокость, сластолюбие, напыщенное тщеславие, видел какой наглый холодный шантаж замышляли они в отношении этих женщин. Он видел, как упали человеческие маски, обнажив волчьи и свиные хари. Но не дав воли накипевшему гневу, он овладел собой, и жалость к этим злобным ничтожествам поднялась в нем. С прежней мудрой лукавой усмешкой на устах он произнес. «Имен я не назову. Вам, господа, придется самим отыскивать всех этих дам». Тут даже самые добродушные и благожелательные судей распалились против него гневом. Они не хотели допустить мысль, что евреи из уважения к женщинам не открывает имен. Нелепо даже вообразить себе, чтобы они, высокопоставленные кавалеры, оказались менее благородными, чем евреи, чтобы у еврея оказалось больше рыцарских чувств, чем у вюртенбергского тайного советника. Нет, он прохвост из чистой злобности и упрямства, из какой-то еврейской жадности, не желает назвать им имена, поделиться с ними своими ольковными радостями, хотя они имеют на то законное право. Они-то уж наперед смаковали переполох, любопытство, пикантные положения, и вот теперь он все портит из чистой злобности но они всё равно сладят шельмецом. Они принудят поганого уважать швабскую юстицию».